Глава 7. Просто удивительно, как быстро вызрела на Мурмане диктатура Витлинского. Это было неожиданно для многих. Контрадмирал возымел право наместника громадного края. Отныне он стал власть над душами не только военными, но и сугубо гражданскими. Все, начиная от кораблей и кончая артелями гужбанов-докеров, все подпадало под его суровую, неласковую руку. Начальником штаба главномура стал, как и следовало ожидать, лейтенант Басалага. Да еще начмур базы Таранк Чоколов, запевоха известный, сделался помощником Ветлинского в его начинаниях. Возле этих людей хитрый и нелицеприятный околачивался постоянно и Брамсон, как правовед, как администратор. Англичане сразу почувствовали, что новый головномор отводит им обширную акваторию рейда, но ничего более. Однако Ветлинский нашел противника своей политики справа от себя. Лейтенант Басалага считал, что контр-адмирал перегибает палку. Причем даже во вражде отношения между главномуром и флаг-офицером сохранялись дружескими, что не мешало им разговаривать достаточно резко. «Я, — утверждал Ветлинский, — не выживаю, англичан, отсюда. Их корабли стояли здесь до меня, пусть стоят и при мне. Но нельзя давать англичанам повода для проникновения в наши русские дела. Англичане могут обидеться и уйдут. Пусть уходят. Но без союзников мы погибнем. Нет, настаивал главномур. мы не погибнем, если будем работать, карать, плавать, воевать. Мы с вами здесь хозяева, мы. Причем здесь англичане? Хотят тралить? Пожалуйста. Весь Полярный океан к их услугам. Тральте. Хотят иметь базу? Я отдаю им половину рейда. Слава богу, Кольский залив такая гавань, в которой можно поставить на якоря флоты всей Европы. «Но за стол, за которым сижу сейчас я, адмирала Кемпана я не посажу. У него свой имеется. В Англии». «Вы поймите», – убеждал Басалага, – «у нас котлы едва-едва на прогреве. Флотилия даже не дымит. Никто не хочет нести вахты. Анархия. Не станете же вы отрицать, что союзники сейчас являются на севере именно той силой, которая оберегает нас от немецкой экспансии». Убери сюда англичан, и с океана сразу войдут сюда германские корабли. Разве не так? Потому-то, отвечал Витлинский, я и не убираю британцев отсюда. Пусть дымят, сколько им влезет. И пусть этот дым щекочет ноздри к азеру Вильгельму. Но есть предел. Есть граница во всем, даже в дружбе. От и до. А далее не шагу. Далее Россия. Далее кончается союзная дружба и начинается враждебная интервенция. Главномор вызвал к себе командира бесшумного. С бородой, завитой мелкими колечками, словно у ассирийского сатрапа, на вытяжку предстал перед ним князь Вяземский. «Гражданин князь?» – спросил у него Ветлинский. «Какой номер готовности несет ваш эсминец?» «Готовность – ноль. В уставах не обозначена. В дополнение ко всему есть реф-рез, то есть революционная резолюция» в которой матросы постановили лишить меня командования эсминцем. «Хватит с них Каперанга Короткова», — ответил главномур. «Вас я отстоял, как самого боевого офицера флотилии. Англичане упрекают нас, что мы перестали воевать. Они правы, черт их побери. Флотилия занята митингами, немцы в горле ставят мины, мы пишем резолюции, а немцы воровски топят даже елы с женщинами». «Мы должны доказать адмиралу Кэмпену, что он не одна собака в этой деревне. Есть еще доблесть русского флота, и она всегда при нас, прежняя. Князь, сможете ли вы выйти за Кильдинский плес? Миноносник запустил пальцы в рыжую бороду. Почему так близко? До Тереберки. Можем и дальше. Замечательно. Но, сказал князь Вядимский. Известно ли вам, что флотилия самодемобилизована? Вот так. Выйти в море, имея на борту 10 человек команды, это прекрасный способ для самоубийства. Торпедные аппараты в ржавчине, и я не удивлюсь, если при залпе торпеды рванут в трубах. Моя борода будет вознесена прямо к небесам. Вы говорите, немцы у входа фьорд. В чем дело? Путь входит? Я готов кричать им «Хо-хо-х, кайзер «Лучше немцы, нежели эти!» «Вы понимаете, господин контр-адмирал, кого я имею в виду?» «Значит, вы отказываетесь вести эсминец?» «Нет, Кирилл Фастович, вы не так меня поняли. Князь Вяземский, если его воодушевить Мадерой, а еще лучше Хересом, выведет свой миноносец в море даже без матросов. Меня расстреляют немцы». Но это будет смерть на мостике возле боевого телеграфа. Смерть с Магерой или с Хересом. Во всяком случае, я не буду зависеть от резолюции, принятой на митинге. «Выйти надо», — закрепил разговор Ветлинский. «Будет исполнено, господин контр-адмирал. Позвольте мне добрать команду до штатного расписания у англичан». «Ни в коем случае. Доберите комплект с любого нашего эсминца». Какую бы помощь вам англичане не предлагали, вы не должны принимать ее. Вы что-то хотите сказать, князь? Да, хочу. Прямо от вас я заверну в британское консульство и возьму у них на время похода, как брал всегда, бинауральный тромбон, без которого мне в море просто нечего делать. Лицо Ветлинского передернуло судорога. Хорошо, разрешил он. Один тромбон. И ничего больше. Отбивка. За островом Кильдин, что вылезал из океана острым таинственным утесом, напоминая картины Беклина с его неземным волшебством, уже открывался океан. Там косо валил снег, облепляя мачты и мостик. Привычно вздыхали машины. На качке порывисто сотрясалась палуба и схлестанная пеной. Стрелка кринометра гуляла под мокрым стеклом. Иногда ее зашкаливало, она упиралась до кромки предела. Такой гиблый крен – это тебе не качели на ярмарке. Немало уже кораблей перевернулось в полярном океане кверх келями. Вяземский сидел в рубке, бросая взгляды на матовую катушку компаса, которая плавала в голубом спирте и пальцем ковырял пробку в бутыле. Вот дьявол!» – ругался он. «Я так отвык от моря, что стал забывать штопор на берегу». Большие красные колоши, как у дворника, облегали княжеские валенки. За кильдином было чисто. Бинауральный прибор для поиска на глубине вражеских подлодок, взятый на прокату британского консула, неустанно щупал океанские толщи. От гидрофонов, приделанных к днищу эсминца, тянулись провода к тромбонам на мостике. А мультшки приборов были вставлены в уши Вяземского, и он был похож на врача, который прослушивает грудь больного. Хлоп! И пробка наконец вылетела. Терпко запахло крепким хересом. Слава богу! перекрестился Севяземский. Штурманец, где ты умница? Пошли на семь островов за Тереберку, хоть к черту на рога. Где-нибудь да найдем хоть одного немца. Пиу, пиу, выпивали рупора трамбонов. Чисто, заметил рулевой, малой опытный. Вот когда пикнет, тогда наше дело швах. У немцев-то 105, а у нас виноград дамские пальчики. Дожили. И, презрев всякую дисциплину, рулевой злобно плюнул в черный квадрат рубочного окошка. Туда, где под мостиком тыкалась в ночь маленькая пушка эсминца. Набор ветра отомстил рулевому и вернул плевок обратно. Прямо в лицо ему. Получи. «Ну и климат, сказал матрос, вытираясь. Эсминец с рёвом влезал на волну. Вдали, в ярком фосфорицирующем цвете, заколебалась тень корабля. Неизвестного. Вяземский быстро листал сводки. Нет, прохождение судов в это время на русских коммуникациях не значилось. Чужой. Зубами князь сорвал с руки варежку, нажал педаль на разблоке. Колокола громкого боя взорвали тишину душных отсеков. Полминуты и команда на постах. Еще не забыли прошлую выучку. Быстро-быстро каждый матрос опоясывал себя, как ремнем резиновым жгутом эсмарха. Их носили на случай ранения, чтобы остановить кровь. Дали сигнал вызова прожекторам. Неизвестное судно не отвечало. Шпарило дальше на пол. Шлепая по решеткам мостика, Вяземский велел. Магний. И сам помогал запускать воздушный шар в небо. Раздутый от водорода, рыбкой выскользнул шар из рук сигнальчиков, и пакет магния фунт весом разгорелся на высоте нестерпимым сиянием. В этом безжизненном сиреневом свете все увидели лесовоз, спешащий в ночи куда-то прочь. А штабеля досок, ровно уложенные на верхнем деке, отсвечивали белизной, словно сахар. На приказ остановиться судно увеличило ход, скрываясь. «Первая! поднос его! Пощекачи!» Выстрелом под нос заставили судно остановиться. «Абордажную! На борт!» Нет, еще были моряки доблести и отваги. В кромешной свалке волн спустили катер, и Вяземский сам возглавил партию обыска. Судно оказалось под флагом нейтральной Бразилии, но команда состояла из шведов, тоже нейтральных. В каюте капитана ужин. Тарелка, накрытая чистой салфеткой. Вяземский сорвал салфетку, там лежал кусок чертого хлеба. Богатая Швеция отдала все, что могла Германии, а сама дохла с голоду. Команду собрать? Документы? Откуда идете? Карты? Идем из неги, пробормотал капитан. Неправда. Это лес не Онежский, на нем нет тавра Онежской компании Wood. В команде оказался лишний офицер германского флота. Вяземский фонарем осветил перекошенное страхом лицо. Заставил немца встать лицом к борту и ударом ноги перекинул через поручни в кипящее море. «Привет, адмиралу Тирпицу!» И погасил фонарь. «Раскидать весь лес, ничего не жалеть!» Быстро летели за борт гладкие доски. Под ними 47 немецких мин. на ударного действия, новенькие, готовые к постановке. Пистолет залетел к виску капитана, не успевшего доесть свой последний хлеб. Слушай, 47, цифра сомнительная. Было или 50, или 100? Где остальные? Клянусь детьми, которых у меня четверо, ответил капитан. Было всего 80. 33 мы поставили в горле на траверсе маяка Сосновец. Вяземский сумму пистолет в карман полушубка. Я тебя прощаю, сказал он великодушно. Можно спускать шлюпки. Я прощаю всех. Всех, кроме вашего корабля. Капитан глянул в простор океана. Гибель в шлюпках еще ужаснее. И выпрямился. Мы знаем ваш эсминец, произнес с угрозой. Это бесшумный. Вы ответите перед Международным трибуналом. Можете созывать! хохотал Вяземский. Хоть Священный Конгресс! Нам сейчас наплевать, что о нас будут думать. Оставили гибнущие от взрыва лесовоз и пошли далее. Вокруг все было зелено и красиво. Завернувшись в матросские шубы, сваленные в ходовой рубке, Вяземский спал на мостике, громко дышав свою роскошную бороду. Мунштуки тромбонов торчали из его волосатых ушей и рупоры выпивали привычное. Пью. Пью, пиу. И вдруг «пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик» пик вылез, сияли глаза. «Вот она!» – заорал. «Колокола!» «Пик-пик-пик» – звучали тромбоны, нащупав врага. Винты уже поставлены на работу в раздрай. Левая машина – вперед, правая машина – назад. На голубых табло тахометров рванулись в разные стороны стрелки, взмыли за кормой в смерчи, и эсминец, словно волчок, развернулся на пятаке носом к цели. А цель вот она, уже видна. Вражеская подлодка нагло всплыла перед бесшумным, уверенно сознавая свое преимущество в силе огня. «Сближение!» — командовал Вяземский. «Орудие! все. Опутанный проводами телефонов, бегущий с мостика внизу балансировал комендор. Шарахнула носовая, и белое пламя осветило верхушки волн. В ответ снесло ростра с шлюпками. Закрутило в дугу кран балку, и рулевой панически бросил штурвал, кинулся бежать к смостика. Предали! Орал он. Братцы, убивают! За что? Огонь! Команда с мостик. Но снизу по мостику матюком. Куда, мать, тебя так катишь? Креста закател! Хат! Огонь! Огня не было. Второе накрытие под борт возле мидрель шпангоута. Но эсминец, сбрасывая воду с палубы, выпрямился. На мостик взлетели тени. Вертай коробку назад. Будя, отвоевали! Вяземский одной рукой перехватил брошенный штурвал, другая рука сунулась в карман полушубка за пистолетом. Прочь с мостика! Стоять по местам! Застрелю собаки! Пистолет, выбитый из его руки, сверкнул в последний раз и навсегда исчез в море. На командира навалились, вращая штурвал в обратную сторону. Кто-то уже командовал по трубам. Эй, машине! Полные обороты! Крути Емеля! Подводная лодка, преследуя эсминец, сорванулась за ним. Снаряды с нее летели в догонку миносцу, выходящему из боя. Вяземский, как последний гужбан, хлопая галошами в мокрой каше снега, начал драться с матросами-кулаками. Мерзавц! Вы сорвали мне атаку! Где русский флот? Где доблесть? Вы опозорили имя русских! Вы не граждане России! Вы просто взбунтовавшиеся рабы!» Его стали вязать жгутами эсмарха. Тогда Вяземский повернулся в сторону субмарины, рубка которой мерцала точкой огня. «Эй, немецкая сволочь! Топи нас, торпедой. Пусть я пойду ко дну, но заодно с этой большевицкой бандой!» Зарал он по-немецки. Дали полный ход. Стрелки на тахометрах поползли все выше и выше. Связанный по рукам и ногам по мостику эсминца катался плачущий командир. «Штурманец», — велели матросы, — «башкой отвечаешь, чтоб к утру были на базе. Мы не нанимались главномору, чтоб тануть за здорово живешь». Рано утром Вяземский навестил главномора. «Приказ исполнил», — доложил он. Не доходя реберки, бинауральный поиск засек субмарину противника. С первым же залпом противника команда взбунтовалась. Ветлинский, опустив голову на стол, долго не отвечал. Потом поднял лицо, искаженное отчаянием, и расцепил плотно сжатые губы, темные, как старая медь. Ради бога, никому не говорите о нашем позоре. Если англичане узнают, что флотилия небоеспособна, они усилят свои претензии к нам. Идите отдыхать, князь. Есть. Но сдавая в консульство тромбона, господин контрадмирал, я убедился, что лейтенант Уилки хорошо осведомлен обо всем, что случилось. Отбивка. Сегодня у Небульсина в вагоне гости. Славные ребята. Майор Летурнер и лейтенант Уилке, которые уже второй год околачиваются на Мурмане при консульствах. Дуняшка сунула в снег бутылки с шампанским и, приплясывая от холода, караулила их, чтобы прохожие не сперли. «Аркашки?» – сказал Уилке. «Да ты ее сюда, хватит». Небальсин был сегодня в чудесном настроении. «Ты так и не сознался, откуда хорошо знаешь русский язык?» – сказал он Уилки шутливо грозя ему пальцем. «Ну, ты же знаешь английский почему бы мне не знать русского? Дуняшка выставила бутылки. Комья снега растаяли под ними на столе. Литурнер достал флягу, встряхнул ее перед собой. «Уберем пока вино», – сказал он. «Я отлично понимаю русских. Вино требует к себе внимания и времени. С вином надо сидеть и болтать, как с другом». «А русские хватят вот такой вот прелести и летят в канал. «Верно, к чему лишние разговоры?» — Что у тебя там, Литурнер? — потянулся Вилки. вилке. — Понюхай. — О-о-о! — воскликнул Вилки. Настоящая самогонка! — Первач! — нежно выговорил Литурнер. — Даже горит. Начали с самогонки. Она годилась для экзотики. — Люблю, когда обжигает! — смаковал Литурнер. — Если бы, Аркашки, у вас в России все было так хорошо, так как эта великолепная самогонка. «Друзья», — сказал вилки ничем не закусывая, — «кто знает новые анекдоты?» «Про царя?» — спросил хозяин вагона благодушничания. «Это старого Аркашки. Сейчас анекдоты новые, про Киринского или про Троцкого». Литурнер выложил на стол красивые сильные руки. Броско сверкал перстень. «Заговорил друг. Открыто, чего с ним почти никогда не бывало». Правительство, стоящее сейчас у власти в России, потеряло главный способ воздействия на массы – страх. И Керенского никто не боится. Но это правительство не приобрело и нового способа – действовать за счет доверия. И Керенскому никто не подчиняется. Ни слева, ни справа. Я сторонник Временного правительства. Но кроме жалости ничего к нему не испытываю. А что скажешь ты, Вилки? Вилки сочно смеялся, показывая ровные зубы. Когда мой консул Холл говорит «болтун», то даже солдаты охраны знают, что речь идет о Керенском. Небольсин мрачнел все больше и больше. Дорогие мои гости, сказал он задетый за живое, вы бы хоть меня постеснялись. Среди вас, как вы сами догадываетесь, нахожусь еще и я, русский, и вы хлещете русскую самогонку. Литурнер, как истинный француз, не удержался, чтобы не пощупать под столом русскую дуняшку. И дружно лайте несчастную Россию. Прости, Аркашки, мы не хотели тебя обидеть. Ты славный парень, как и большинство русских. Но никто не виноват, что России давно не везет на правителей. Небольшин хмуро придвинул к Литурнеру свой стакан. Плесни. Далее как следует. Взорвись, Аркашки это чудесная штука, поверь. Я уеду во Францию, увозя самую прекрасную память. О чем? О самогонке? О тебе, Аркашке. Гости были без претензий. Они со вкусом ели треску, нажаренную дуняшкой крупными кусками, сочно обсасывали кости и бросали их на листы газет, разложенных поверх стола. Невольно взгляды их задерживались иногда на заголовках. «О!» — сказал Вилке, ткнув жирным пальцем статейку. Это, кажется, речь... Ну да, министр юстиции Малентович, прочитал в Вилке, предписывал прокурору судебной палаты сделать немедленное распоряжение об аресте Ленина. — А у меня под локтем общее дело, — прочитал Литурнер. — Сообщение из Ставки. Все солдаты с фронта разъехались единичным порядком самочинно. — Молодцы, русские! сказал Литурнер, беря кусок побольше. Здорово воюют. Извини, Аркашки, но эту статью не я написал в русской газете. Вилки со смехом вперился глазами в обрывок биржевых ведомостей и прочитал с выражением. Уныло и печально в стенах Петроградской консерватории. «Где-где?» – закричал небольшим вскакивая. «В консерватории, Аркашки. Дай сюда. Черт возьми, ведь у меня там невеста». Ай, как там, ей сейчас уныло и печально. Держи. Небольсин схватил бумажный лоскут весь в пятнах жира. К сожалению, здесь дальше оборвано. А что там? – спросил Летурнер. Да что, собрали 90 тысяч рублей взносов, а за дрова заплатили 40 тысяч. Бедная, как она должна быть мерзной? Профессора жалования не получают совсем и пишут, что спасти консерваторию сейчас может только Временное правительство. Не плевать, кто ее должен спасать, но вы бы хоть раз увидели мою невесту. Все от нее в восторге. А я даже не знаю, как она. Литурнер глянул на часы. Знаешь, что придет сейчас? Мы пригласили лейтенанта Басалага. Ты не возражаешь? Басалага один не ходит, заметил Вилки. Он притащит и Чоколова. И придут не пустыми. Да ладно, сказал Небольсин. «После вас мне посуду не мыть, хоть вся флотилия пусть забирается ко мне в вагон. Хотите? Поедем в колу». С гоготом, обнимая в тамбуре Дуняшку, валился к Чоколов уже Хмельной. За ним абсолютно трезвый лейтенант Басалага. Выставили из кармана в бутылки. «Твердо решили напиться?» – спросил Небольсин. «Мы устали. Хуже собак. Иногда не мешает». «Ну, поехали». Выйдем в тундру и будем хлестать до утра, как гусары. — А не позвать ли нам бы предложил бы салага. — Одна уже есть! — дурачился Чоколов. — Дуняшка, сканируй нам в своих чулках, вечно спущенных до колен. — Чего? — спросила Дуняшка, не поняв, и шмыгнула носом. Вилки пихал не в бок. — Да чего ж у тебя странный вкус, Аркашки? — Зато она удобна, — застеснялся Небольсин. Не забывай, что у меня невеста, и я не имею права транжирить себя налево и направо, словно худой кот. Дал распоряжение на станцию и маневровый потащил их за город, на просторы тундры. За стеклами окон качалась жуткая полярная темень. Провоз вырвал из-под насыпи белизну снега, голые прутья ветвей. Басалага, выпив, спросил. — Ты больше ничего не знаешь, Вилки? «Что в Петрограде?» Вилки сидел прямо, совсем трезвый, курил спокойно. «Керенский не удержится. Перестань хвалить его перед матросами, предсказываем им бурю новой революции Ленина. Тогда тебя будут считать на флотилии пророком». «Ты не шутишь?» – нахмурился босолага. «Ну, зачем же?» «Ты спросил, я ответил». «А что будет дальше?» «Ленин придет к власти». «Ты пьян», — резко сказал босолага англичанину. Вилки ответил ему ледяным тоном. «Если я выпил больше тебя, это не значит, что я пьян». «Да хватит вам», — вступился хомоватый Челоков, игравший всегда под трубах у парня. «До нас большевики не доберутся. Здесь Россия кончается, обрывается, как вот этот вот стол, в океан». Вилки внимательно поглядел на Чоколова. «В этом-то ваше счастье, мистер Челков. Одинокая пуля, пущенная из темноты по окнам, разбросала стекла на голову Вилки, но он даже не обернулся. «Если меня убьют, — сказал, — это будет здорово». Над столом поверх посуды и обедков сверкнули браунинги. Хором заорали на оглушенную девку. «Дуняшка, свет!» Дура, свет погаси. Темный вагон долго двигался по темной тундре. Дуняшка, не вытерпел небольсин. Так хуже. Включи. В ярком свете опять проступили лица. Чоколо ползу по полу, все так же прямо сидел у вилки, и ветер из разбитого проема окна развивал его жидкие светлые волосы. Я пью за крепкую власть в России, сказал он, поднимая стакан с водкой. За власть, которая обеспечит России победу в этой войне. «Не свались», – дружески подсказал ему Небальсин. «Закуси», – пододвинул еду Чоколов. Все выпили за крепкую власть, хотя каждый понимал ее по-своему. Долго и молча жевали. Небальсин сильно захмелел. «Господа», – начал Челоков, «А Корнилов-то серьезный был мужчина. Как это ему не повезло?» «Хе, и дать разбиться Киринскому! усмехнулся Литурнер. «Я не согласен», — возразил Вилки. «К сожалению, Корнилов был разбит Красной Гвардией, и об этом надо помнить». «А куда мы едем?» — отвлеченно спросил Басалага. «А тебе не все равно, куда ехать?» — ответил ему Небольсин. «Мне не все равно. Это тебе все равно, куда тебя везут». «Ты меня не везешь». Это я тебя везу. Ты ошибаешься, сказал бусалага. Здесь, на Мурмане, все только катаются. Но вожу-то их я, куда мне вздумается. Вилки, подняв лицо, выпустил дым к потолку. Губы его презрительно улыбались. Впрочем, этого никто не заметил. Под утро вышли в тамбур, чтобы проветриться. Лейтенант Вилки и Небальсин, сильно охмелевший. Вилки, сказал Небальсин, распахивая дверь мчащегося вагона. Садись, Вилки, рядом, свесим ноги и поговорим. Ты наверняка знаешь, что будет дальше. Дальше прозвучал голос англичанина, будет революция. И только вы здесь ничего не понимаете и не знаете. Вилки, я тебе сколько раз говорил, нехорошо много пить и мало закусывать. Ты правда пьян, Вилки? Я тебе, Аркашки, дам сейчас пинка под зад. И ты так и вылетишь из своего вагона. «За что, Вилки?» – пьяно хохотал Небальсин. «За то, что глупо, Аркашки!» Небальсин повернулся в темноту тамбура, где вспыхивал огонек английской сигареты. «Слушай, Вилки!» – спросил просветленно, «А вы уйдете отсюда, если большевики придут к власть?» «Зачем?» – ответил Вилки из мрака. «Мы станем союзниками большевиков, если Ленин продолжит войну с Германией. «Я не пророк, но вам придется уйти. Ленин никогда не пойдет на продолжение войны, и ты сам это знаешь, Вилки. Тогда, — сказал лейтенант, — мы будем бороться. Мы, англичане, пожалуй, единственный народ в мире, который никогда не знал поражений. Пойдем, Аркашки, поднимайся. Куда? Допьем, что осталось». Небольсин встал, качаясь, обнял англичанина. «Слушай, дорогой мой Вилки... «Допить-то мы, конечно, допьем, но не было еще такой беды, из которой Россия не выкручивалась бы». «О, ты плохо нас знаешь, русских!» «Пойдем, пойдем, я их изучаю все время!» В вагоне был погром. Все давно валялись кто где мог. Разбросав руки по столу, крепко спал лейтенант Басалага. Вилки взял его за волосы, грубо и жестко оторвал от стола, посмотрел в лицо – Бледная без кровинки. Готов, сказал с презрением. Повернулся к небольсину. Худо, бедно, а выдержали только мы двое. Совсем забыл. У меня для тебя Аркашки, кое-что приготовлено. И протянул бумажку с надписью Бабчор, высота номер 2165, Македония, Новая Греция, Фронт Салоникский. Доказательство дружбы Аркашки. Это новый адрес твоего брата. Можешь писать ему. И не благодари. Не стоит. Отбивка. Черную шинель раздывал ветер. Черным крепом были обтянуты на погонах императорские орлы, все в тяжелом витом золоте. И черный креп закрывал, словно справляя поминки по ушедшему миру, кокарду национальных цветов. Стоя на башне, Витлинский заговорил, и три наката стволов линкора, установленные в мутное пространство, казалось, молчаливо подтверждали каждое его слово. «Матросы!» – патетически воскликнул главномор. «Забудем, что я адмирал. Сейчас я говорю как рядовой член мурманского ревкома. Не вы ли и меня выбрали в его состав?» «Вы?» «И вы знаете, что я с чистым сердцем принял как неизбежно первый удар колокола свободы, Возглас русской революции. Так вот, говорю я вам, как боевой товарищ, вы затрепали революцию языками. Вы замусорили ее шелухой семечек. Вы сами уже давно не знаете, что хотите. А я говорю вам: революция и республика в опасность. Есть только один путь спасти ее от германского империализма. Это путь войны. Стоном отзывалась на палубах Бред ночей. Плески волн, шумы, трески, звяканье снарядных стаканов. «Матросы!» И снова вздернулись крутые подбородки. «Вас!» — продолжал Ветлинский, почти упоенно, весь в раскачке линкора, стынущего под ним в пустоте отсеков. «Вас, матросы!» — выкрикнул он. «Никто не тянул за язык, когда здесь же, на палубе Чесмы, вами была принята резолюция о войне до победного конца. Разве не так?» «Так!» Отозвалась Чесма. «А на деле?» – вопросил Ветлинский. «С первыми же выстрелами вы бежите, как бабы. И я...» – Головномур стройно выпрямился над орудиями. «Ваш адмирал, власть у меня данная от революционного правительства в Петрограде, лично от министра-социалиста Керенского». «Ура!» – подхватил Мишка Леуданский. И когда затихло это «ура», Ветлинский закончил. «Обладаю правами коменданта осажденной крепости». А это значит, я имею полномочия правительства расстрелять каждого, кто осмелится не исполнить приказа, отданного во благо революции. Но я, подхватил снова в накале, не желаю, как член Ревкома подрывать демократию нового свободного мира. Слово за вами. Решайте во имя справедливости и республики, как поступить с изменниками делу революции. «Адмирал прав», – кричал Шверсенко, – «хватит губами по атмосфере шлепать» к стенке предателей. «Да здравствует революционный адмирал!» призывал Мишка Леуданский и свистел. «Качать его!» На руках снесли с башни, высоко кидали в небо и виднелись отсюда с этой вот палубы узкие теснины Кольского фьорда, а там в снежные замете вставали просторы вод в бешенстве штормов, в гибели рискованных кренов. Именем Главномура кто-то тихий и властный Отдал приказ о расстреле. Отбивка Ночью за хибарами Шанхая города выстроили их над ямой. В сбору пососенки с бесшумного, с лейтенанта Юросовского, с бесстрашного. Они не верили. За что? За что? Поручик и Лен натянул на руке без того узкую перчатку, пропел во мрак, в стужу прямо в людские души. Именем революции. По врагам! «Республики!» Потом обошел ряды безмолвных трупов, щупая пульс каждого. «Вот это стрельба!» – похвалил он солдат. «Мне к этому залпу добавить нечего. Ни одной пули. Молодцы, ребята. Революция вас не оставит. Всем по бутылке водки». Князь Вяземский пришел к Ветлинскому. «Шлепнули?» – спросил, садясь без приглашения. «Да, во имя революции». Во имя чего? Ветлинский раздраженно повторил, я же сказал, во имя революции. Так так, понимаю. Только во имя России, пожалуйста, спешите меня, с миновозцев. Я тоже само демобилизуюсь. Ради чего, князь? Ради этой вашей революции. Главномур прикинул за и против. Что вы собираетесь делать, князь? Купил каюту на Вайгача, который уходит в льды. А что вас привлекло именно во льдах? Краткий путь на Печору. Не понимаю. Для чего это вам? Вы даже не можете представить отсюда какая это глушь. Бежать от революции можно, хотя бы в Париж. Но зачем же бежать от нее на Печору? Можете быть уверены, контр-адмирал. Печора с моим появлением забудет и думать о революции. К тому же, смею надеяться, Мурману вскоре потребуется прямая связь с Сибирью. А князь Вяземский, ваш покорный слуга, уже там, на Печоре. Вот и Мурманск, глядишь, связан с Сибирью. Что скажете на это, господин контр-адмирал? Ветлинский подумал. Встал, подтянулся. Что мне сказать доблестному офицеру? Счастливого пути, ваше сиятельство. Под видом частного лица, заинтересованного в успешном промысле рыбы, князь Вяземский, словно старый сыч, надолго засел в неуютной печоре. В самом ее устье, где догневали избы старой пустозерской ссылки. Никто тогда на Мурмане не придал этому побегу князя особого значения. Многие удирали по разным местам, сам неожиданным. Но впоследствии а князя Вяземского на Печоре еще сыграла свою черную роль в борьбе за советскую власть на далеком севере. Отбивка Плохо, если ты стал офицером в такое смутное время. Нет того блеска, что раньше, и не пенится в твоем бокале шампанское, и не улыбается тебе барышня, когда ты, впервые надев погоны, пройдешь по миру эдаким гоголем. Вот с погонами ты как раз и худо. Досрочный выпуск машинных прапорщиков в мундиры принарядили, а погоны, прямо скажем, нехорошо получается. Дали обшитые голуном тряпки, и каждый выпускник химическим карандашом сам себе звездочку нарисовал. Обидно, хоть на людях не От того и зовется такой прапорщик времен Керенского химическим прапорщиком. Ну, какой бы ты ни был, а все равно служить надо бы И вот, пасмурный день октября, когда пуржило над Кольским заливом, Тимофей Харченко очутился в Мурманске. Остро высмотрел за полосами метели борт родного оскольда. Стоит, подымливает, словно на приколе. И дым хорош Вроде дровами топит. Во всем величии своего нового звания Харченко окликнул одного матроса, трепавшегося с девкой у барака станции. «Эй, мордатый, не видишь?» Помоги господину офицеру. Видали мы таких, огрызнулся матрос, щупая девку. Вы как разговариваете? Как могем, так и разговариваем. Да, плохо стать офицером во времена Киренского нет того близко, что раньше. И не пинется шампанское, и не улыбаются те барышни, ну и так далее. Делать нечего. Скинул Харсенко чемодан и потащился, как оплеванный, к берегу. Оно, конечно, обидно, еще как обидно. волочачий мадам в сторону гавани Харченко во всем обвинял дворянство. Эти офицеры из благородных шибко виноваты. Распустили матросов. Раньше проще было, дал кубаря по соплям, и все в порядке. Да и карцер тоже, он дисциплине способствовал. Бренча железными кружками, матросы на оскольде гоняли жидкие чаи, когда кочевой прибежал с палубы. Какая-то медицина с берега катит. Небось, опять шивых до да триперных искать будет. Настроение на Оскольде было неласковое. Казалось, сами мурманские скалы вот-вот обрушатся на корабль. Где-то там далеко-далеко Балтика, форты, хлесткий ветер на Литейном, своя братва в пулеметных лентах. А тут сиди как в могиле. В море немцы и англичане. На берегу начальство и контрразведка. Гиблое делает Мурманск. Харченко, сообщили сверху. Это не медицина, братцы. Сам Тимоха Харченко в новой фуранке сюда шпарит. Кое-кто из стариков Харченко еще помнил. Бросая кружки, посыпали наверх. Окружив машинного, трепали дружески, гоготали над его химией, старательно разрисованной на погонах. Ну, ваше величество, дослужились. А повернись, хорош ты, гусь. Только мог, правду скажем, в форминге-то был красивше. Опять же, и воротник, и ленты. Не жалко? Человек расти должен. Я так смысл жизни понимаю, — объяснил Харченко скромно. Я простой человек. Теперь из скотов серых в люди произошел. Чего и вам, ребята, желаю. — А ты не шкура? — спрашивали, между прочим. Тю тебя, смеялся Харченко, який же я тебя шкура, ежели я на одном шкафуте с тобой подружом ружом Из одной миски, что ли, хлебали? Я сын народа. Тогда ему сказали, ну, коли ты сын народа, так и быть. Дать народному офицеру каюту. Ту самую, в которой Федерсона убили. И пущай живет на радость команде. Свой парень в доску. Тут Харсенко впервые ощутил себя офицером. И чемодан ему подхватили, и до каюты провели, а за чаем спросили, а че сюда приволокся, сидел бы себе на Балтике. — Неспокойно там, — отвечал Харсенко, обсасывая конфету. — Уважения к офицерам уже никакого нету, ну а на Оскольде все свое привычное, вот и подался к вам, други мои. — Может, поспать ляж с дороги? — предложили. — отказался Харченко, — у меня еще дела есть. До самого вечера болтался Харченко по берегу, выискивая для себя погоны. На барахолке, что шумно и бесцветно шевелилось трепьем за Шанхай-городом, Харченко подошел к бледному романтичного вида юноши прапорщику продававшему два австрийских штыка. — Господин хороший, с резаками этими ты до ночи простоишь и сам зарежешься. Кому штык твой нужен? — А я тебе честную коммерцию предлагаю. Мне твои погоны как раз подошли. Я человек здесь новый, а ты, видать, ко всему парень ловкий, другие себя сворганишь. «Сколько дашь?» – спросил романтичный прапорщик, громыхая от холода мёрзлыми пудовыми сапожищами. «Сорок. Тебе не обидно будет?» «Сто. Половину займом свободы». Пожальте. распахнул шинель Харченко. Очень уж нам прискорбно с первого дня химичиться. Отошли в сторону, будто по нужде. Затаились. Харченко вынул из-под кителя громадный лист керенок, сложный там словно газета. Надорвал на полсотни рублей и обрывок отдал юноше. Сейчас, сказал. Заем-то свободы я в ином месте храню. Говорят, тут у жуликов много. Так я укрыл. Достал откуда-то из штанов хрусткую пачку облигаций. В расчете? Ну, тады сымай юноша отбросил два штыка и, распарывая нитки, безжалостно сорвался со своих плеч погоны. Видел я дураков», — сказал и даже поклонился. Вечером, ног от усталости не притащился Харченко на корабль. В пустом коридоре кают компании бродил пьяненький мичман Носков и обтирал плечами переборки, давно не крашенные и грязные. «Ученик», — пробормотал, — «ну знаешь своего учителя». Да как же, расцвел Харченко, обнимая Мичмана. И теорему Гакеля хоть сейчас не сходя с этого места решу. А что это вы, господин Мичман, не в себе вроде? «Поживёшь здесь, любую теорему забудешь. Павлухин навестил Харченко перед отбоем. Здорово, Тимоха. И сразу без предисловий стал заводить одежду. Вот ты, и кстати, сказал Павлухин. Это хорошо, что явился. Мне Тимох от Центрамура хороший мордоворот устроили. Как большевику мне туда не попасть. Но крейсер наш должен иметь голос в этой организации. Что если ты? А что я? Спросил Харченко. И от политики подали. Задавись она пеньком-галстуком. Пока в Кронштадте науки разные проходил, так я там всякого насмотрелся, не дай бог. Ну, не говори так. — возразил Павлухин. — ты не Кронштадт, и революция здесь иная. Если боишься крышкой накрыться, так здесь не убивают. Видишь, даже погоны носить можно. Но здесь тоже борьба, еще какая. — За что хоть борются-то? — подавленно спросил Харченко. Павлухин крепко шлепнул себя по коленям, уши в руки. — Об этом потом. А сейчас напрямки спрашиваю, согласен ли ты, как революционный офицер, вышедший из народа, представлять в своем лице крейсер оскольт в центроморе? Да, почему бы и не представить? А что делать-то? А ничего. Твое дело – сторона. Что мы на общих собраниях постановим, то и тебе следует, как нашу резолюцию довести до сведения центромора и отстаивать ее, пока юшка из носа не выскочит. Осознал? Ага, сказал Харченко и всю ночь не спал. Думал. Впрочем, хитрый. Он понимал, что явно странице политики в такое время не стоит. И когда Матросня выдвинул его в Центрамур, он только кланялся, словно девка, на выдание. Спасибо, братцы, что удружили. Вот и стремился я к вам всей душой. Не забыли, благодарствую. Что мне сказать вам в ответ на доверие? Да здравствует, свобода! И, как говорится, вся власть учредительному собранию. Может, не так, что сказал? Тыквы поправьте? Для начала сойдет, ответил за всех Павлухин. Ночью на посыльное соколице он отплыл в Архангельск.